Мой капитан, как ни в чем не бывало, крикнул старшему рулевому, «Мистер Драйфорд, два румба к норду! Второго помощника суда п р о д о л ж а й м а н е в р Снизу выскочил второй лейтенант Сильвертон. Солодовые виски двадцатилетней выдержки и оглушительным голосом созвал уцелевших. Теперь русалке предстояло заплести косичку, повернув под углом в д е в я н о с т ы градусов и оказаться почти прямо против ветра. «Отставить!» — приказал капитан, п о р я д е в ш и м пушкарям, возившимся с орудиями левого борта. «Все на р е и Мне тоже было ясно, что сделать и то, и другое, то есть перезарядить пушки и обрасопить паруса, у м е н ь ш и в ш и с я в трое команде, не под силу. Лорд р о п е р т выбрал паруса. Но на что он рассчитывал? Даже если фрегат успеет обойти третьего испанца, стрелять будет нечем. Матросы натянули брасы, поворачивая рее, чтобы поймать как можно больше крутого бейдевинда. а Русалка, которая поначалу едва двигалась на новом галсе, понемногу набирала скорость. И я увидел, что мы еле-еле успеваем срезать нос с Сантьягу, но что проку. — Мистер Сильвертон, вы знаете, что делать? — звонким голосом сказал Грей. Его загорелое лицо светилось азартной улыбкой. — Так точно, милорд! — помощник бросился к невысокой кабине, пристроенной к основанию грота. Я полагал, что там хранятся канатные бухты или запасные паруса. Но Сильвертон с двумя людьми выкатил оттуда тяжелую металлическую бочку на колесиках. Для них в настил палубы были врезаны медные желобки. Я их заметил только теперь. К верхушке загадочного сооружения была присоединена помпа и брезентовая кишка с железным раструбом. Я захлопал глазами, роясь в книге нашей с капитаном памяти, и оттуда выскочило словосочетание «китайская смесь». В бочке была горючая жидкость — В одной старинной книге я читал, что на кораблях Византийской империи имелись специальные приспособления, которые могли выкидывать на сотню шагов жидкий греческий огонь, поджигавший вражеские суда. Потушить его водой было невозможно. Примерно по тому же рецепту изготавливалась и китайская смесь, на которой сейчас делал свою последнюю ставку капитан Русалки. Для того, чтобы пылающая струя достала до неприятеля, нужно было пройти вплотную к Сантьягу. Этим сейчас и был озабочен лорд т Руперт, в полголоса отдавая рулевым указания. А на испанцы уже готовились к сближению. Тот, кто командовал Сантьяго, не сомневался в победе и не хотел зря портить вражеский корабль, уже почитая его верной добычей, поэтому к пушечному залпу он не готовился. Весь экипаж собрался наверху, матросы сгрудились на носу с абордажными крюками, с саблями и топорами, на шканцах трехступенчатой шеренгой выстроились солдаты, цели в нас из ружей, А капитан, должно быть, отменный стрелок, лично наводил вертлюжную пушку с длинным и тонким, как комариное жало стволом, целил он не куда-нибудь, а прямо в лорда Грея, да и половина о ружейных стволов тоже была направлена на наш квартердек. Двое подручных мистера Сильвертона качали насос, повышая давление в бочке. Они были в относительной безопасности, прикрытые ее прочным к о р п у с о м но сам лейтенант с шлангом в руках был весь на виду. Он стоял у самого борта. Только бы он успел выпустить огненную струю до того, как грянет залп, только б русалка успела подойти достаточно близко, вдруг я заметил, что ору в весь клюв от ужаса и восторга. Какой бой! Ах, какой бой! — Не спешите, мистер Сильвертон, только наверняка! — Ветер крепчает! — крикнул лорд Руперт, отталкивая негритенка, совавшего ему шлем и террасу. — Сдует струю! Спалим сами себя! Каск о м все-таки надел. По-моему, лишь для того, чтобы отвязаться от рабчонка, доспех же нацепил на мальчишку, который от этого стал похож на детеныша гигантской черепахи. Я видел таких на голопогосах. Потом, это, на мой вкус, уж было чересчур, лорд Руперт поклонился испанскому капитану, целившему в него из своей гнусной пущенки. Тот издевательски послал Грею воздушный поцелуй и махнул шляпой, на Сантьяго ударил барабан. Сейчас прозвучит команда «Огонь!» «Боже, мы не успели!» Не знаю, что тут со мной произошло, должно быть помрачение рассудка или просветление души. Подозреваю, что в некоторых случаях это то же самое. Я сорвался со своего наблюдательного пункта, где находился в относительной безопасности, слетел вниз и сел на шлем Руперта, растопырив крылья. Издали, наверное, я был похож на черно-красный плюмаж. Нет, Грей не стал моим питомцем. Я однолюб, я не изменяю тому, кого судьба выбрала в напарнике моей душе». с л е ч и т с я и я не расстанусь, пока смерть нас не разлучит, как говорят при венчании. Мой иррациональный порыв был вызван надеждой, что обитающий во мне Мансей, дар полной жизни, убережет капитана от гибели.